Жаль ставить его в столь неловкое положение, но, господи, должен я был хоть за что-нибудь ухватиться. Чёрт майки, понятия не имею, что и сказать. Сдается, я знаю тебя не хуже любого другого, однако я отчасти не людям, подсказал я, чтобы помочь ему. Это мне известно. Возможно, у меня есть... В сознании моём вдруг возникло лицо Джейн. Подруга какая-нибудь... Стив остановился и ответил неловко, хрипловато, почти не слышно. «Нет, подруги нет. По крайней мере, то есть я ее не знаю. Вот и все. Ладно, спасибо». Стив, все еще не решавшись взглянуть, мне в глаза кивнул, потом поднял взгляд вверх и, повселевшим голосом, явно обрадовавшись возможности сменить тему, сообщил. «Ну вот и пришли». Он указал на закусочную с угловым фасадом возвышавшуюся на другой стороне улицы. Полосатый красно-белый тент над входом в нее украшала жирная надпись «Папа Джонс». «Папа Джонс!» — вскричал без всякой на то нужды Стив и трубным голосом прибавил. «Отчий дом знаменитых бринчиков Папы Джонса!» «Не торопись!» — сказал я себе, пересекая вслед за ним улицу. Чтобы снова прийти в себя, тебе понадобится помощь этого парня, так что не стоит смущать его и отталкивать. Откуда мне знать? Может, он считает меня законченным козлом? Другом моим никогда по-настоящему не был и просто ведет себя благовоспитанно, лишь потому что это он уложил меня в спать и повстречал сегодня утром. Не исключено, что он был бы рад очутиться как можно дальше отсюда. Личного опыта общения с американцами у меня, почитая, не имелось, так я, во всяком случае, полагал. И потому меня удивило то, что Стиву столь явно не понравились мои вопросы о лучших друзьях и подружках. Мы, англичане, вечно осуждаем себя за неспособность говорить об отношениях между людьми, о наших сокровенных чувствах, одновременно осуждая американцев за неспособность говорить о чем-либо другом. Возможно, Стив неправильно меня понял. Я сказал себе, «Мы, англичане», поскольку вопреки всем доказательным, обстоятельным, прямым свидетельствам в пользу противного все еще держался твердой веры в то, что родом я из Англии, вырос в Гемпшире, что произошла какая-то кошмарная ошибка, или же кто-то сыграл со мной идиотскую шутку. В конце концов, Пип, сказал я себе, не мог же ты выдумать свой выговор, лексикон, смутные воспоминания о девушке по имени Джейн и месте, называемом «Святой Матфей» как не можешь и подделать инстинктивный взгляд не в ту сторону при пересечении улицы. Эй! Пока я увертывался от обозлённо гудевшей машины, мне явилась новая мысль. Пип. Я только что назвал себя Пипом. Откуда взялось это имя? Мы уже были на другой стороне улицы. А скажи, Стив, поинтересовался я, меня когда-нибудь называли Пипом? Было у меня такое прозвище — Пип или Пиппи?» Стив, открывая передо мной дверь папы Джонса, улыбнулся во весь рот, ни разу не слышал. «Только Майк да Майки!» «Хотя Пиппи тебе идет, точно, Пиппи!» «Да, мне нравится!» «И это странно, — сказал я, шагая за ним, — «потому что мне это, похоже, не очень!» Мы уселись за столик у окна, выходящего на Нассау-стрит, выходящего на носа, следовало, наверное, сказать. На столике стояли солонка-перечница, хромированный держатель для салфеток, хромированный же кувшинчик с молоком, бутылка кетчупа Хейнс, баночка горчицы Гульден и пепельница. Первое, что сделал Стив, усевшись, вытащил пачку сигарет Стрэнд и вытряс из нее одну для меня. «Со Стрэндом ты никогда не одинок», процитировал я отказываясь от сигареты, извини. Но ты же знаешь плакаты, которые висели по всей Америке. Рекламные щиты, так они у вас называются, в 50 по-моему, со Стрендом ты никогда не одинок. Знаменитый провал рекламной кампании. На плакате мужчина один с сигареты в зубах. Люди миллионами отказывались от этой марки, потому что она стала ассоциироваться с одинокими неудачниками. Да? Никогда об этом не слышал. Так ты и вправду не хочешь. Вправду. Тут я вспомнил, что, проснувшись, увидел на столике у кровати пачку сигарет. И до меня вдруг дошел смысл его вопроса. Бог ты мой, сказал я. Ты хочешь сказать, что я курю? Лаки. Ну, вчера вечером еще курил. Две пачки высосал. Но если теперь не хочешь, слушай, это же отличная возможность бросить. Как не